9. К апельсиновой роще, ухоженному прямоугольнику с двенадцатью рядами апельсиновых деревьев, вели полузаросшие травой колеи от тележных колес. Роланд прибыл с наступлением темноты, но за полчаса до того, как быстро убывающая мешочная луна в очередной раз всплыла над горизонтом. И пока Роланд бродил вдоль одного из рядов, Прислушиваясь к механическим звукам, доносящимся с севера, что-то скрежетало, грохотало, ухало, его охватила острая тоска по дому. Возможно, вызвал ее тонкий апельсиновый аромат, едва прорывающийся сквозь густую вонь нефти. Эта карликовая роща вроде бы ничем не напоминала громадные сады Нью-Канаана, да только напоминала. Создавало ощущение покоя и неспешности. Указывало, что цивилизация складывается не только из крайних необходимостей. Вот и в данном случае он подозревал, что толку от этой рощи чуть. Вырастающие так далеко к северу апельсины, по кислоте наверняка могли соперничать с лимоном. Однако, когда ветерок пролетал между деревьев, аромат напоминал ему о гилиаде. И, наверное, впервые он подумал о том, что, возможно, никогда не увидит родного дома, станет странником, таким же, как мешочник на последней летней луне. Роланд услышал ее, когда она подошла практически вплотную. Будь она врагом, а не другом, он бы успел выхватить револьвер и выстрелить, но она оставила ему лишь несколько секунд. Глаза его вспыхнули от счастья, когда он увидел ее. Сердце учащённо забилось. Она остановилась, когда он повернулся и просто смотрела на него, по-детски сложив руки на животе. Он шагнул к ней, и руки поднялись, как ему показалось в испуге. Роланд остановился, ничего не понимая. Но он лишь неправильно истолковал ее жест. Она тоже могла остановиться, но приняла другое решение. Шагнула к нему, Высокая юная женщина в юбке-брюках и черных сапогах. Самбрера висела за спиной, прижатая к толстой косе. Уилл Диаборн, мы встретились на счастье и на горе», успела сказать она дрожащим голосом, а потом он закрыл ей рот поцелуем, и они жадно припали друг к другу под оставшейся четвертушкой мешочной луны.